Ну уж нет. Пошалить. Разве такая девушка перенесёт, когда милый и ласковый юноша на её глазах превратится в дикого зверя? Опытной женщине и то стало бы жутко. Не позволю. Уговорю этого бедного медведя потерпеть ещё немного. Поискать другую принцессу похуже. Вон, кстати, и конь его стоит, нерассёдланный, фыркает в овес. Значит, сыт и отдохнул. Садись верхом, доскочи да за горы. Потом вернёшься. Сынок! Сынок! Где ты? Эй, где ты? Здесь я. Выйди ко мне в садик. Бегу. <звы> Простите, я, кажется, толкнул вас, милая девушка. Что с вами? Неужели я напугал вас? Нет, нет. Я не хотел вас обидеть. Да ведь я вовсе не обиделась. Я только немножко растерялась. Видите ли, меня до сих пор никто не называл просто «милая девушка». Моя беда в том, что я ужасно правдив. Если я вижу, что девушка милая, то так прямо и говорю ей об этом. Сынок, я тебя жду! Это вас зовут? Меня. Вы сын владельца этого дома? Нет, я сирота. Я тоже. То есть отец мой жив, а мать умерла, когда мне было всего 7 минут от роду Но у вас, наверное, много друзей. Почему вы думаете? Не знаю. Мне кажется, что все должны вас любить. За что же? Очень уж вы нежная. Правда. Скажите, когда вы прячете лицо свое в цветы, Это значит, что вы рассердились? Нет Тогда я вам еще вот что скажу Вы красивы Вы так красивы Очень Удивительно Эй, ну где же ты? Не уходите, пожалуйста Но ведь вас зовут Да, зовут И вот что я еще скажу вам Вы мне очень понравились Ужасно, сразу Я смешной? Нет Но что же мне еще делать? Я не знаю. Ведь со мной так никто не разговаривал. Я очень этому рад. Боже мой. Что же это я делаю? Вы, наверное, устали с дороги, проголодались. А я все болтаю да болтаю. Садитесь, пожалуйста. Вот молоко, парное. Пейте же. С хлебом, с хлебом. Скажите, пожалуйста, вы не волшебник? Нет. Что вы? А почему же тогда... Я так слушаюсь вас. Я очень сытно позавтракала, всего пять минут назад. И вот опять пью молоко, да еще с хлебом. Вы, честное слово, не волшебник? Честное слово. А почему же, когда вы говорили, что я понравилась вам, то я почувствовала какую-то странную слабость? И простите, что я у вас об этом спрашиваю, но кого же мне еще спросить? Мы так вдруг подружились, верно? Да, да. Ничего не понимаю. Сегодня праздник? Не знаю. Да, праздник. Я так и знала. А скажите, пожалуйста, кто вы? Вы состоите в свите короля? Нет. А, -а, а, понимаю. Вы из свиты принцессы. А вдруг я и есть сама принцесса? Нет, нет, не шутите со мной так жестоко. Что с вами? Вы вдруг так побледнели? Что я такое сказала? Нет, нет, вы не принцесса, нет. Я долго бродил по свету и видел множество принцесс. Вы на них совсем не похожи. Но... Нет, нет, не мучайте меня. Говорите о чем хотите, только не об этом. Хорошо. Вы... Вы говорите, что много бродили по свету. Да. Я все учился, доучился да И в Сарбоне, и в Лейдене, и в Праге. Мне казалось, что человеку жить очень трудно. И я совсем загрустил. И тогда я стал учиться. Ну и как? Не помогло. Вы грустите по-прежнему? Не все время. Ну, грущу. Как странно. А мне-то казалось что вы такой спокойный, радостный, простой. Это от того, что я здоров, как медведь. <с <с что с вами? Почему вы вдруг покраснели? Сама не знаю. Ведь я так изменилась за последние пять минут, что совсем не знаю себя. Сейчас попробую понять, в чем тут дело. Я... я испугалась. Чего? Вы сказали что вы здоровы, как медведь. Медведь. Шутка сказать. А я так беззащитна с этой своей волшебной покорностью. Вы не обидите меня? Дайте мне руку. Вот моя рука. Пусть меня гром убьёт, если я когда-нибудь обижу вас. Куда вы пойдёте, туда и я пойду. Когда вы умрёте, тогда и я умру коже мой я совсем забыла о них света добралась наконец до места какие вчерашние домашние лица давайте спрячемся от них да да давайте пишем на речку Боже мой, Боже мой! Я слышала, стоя здесь под окном, весь их разговор от слова и до слова. А войти и разлучить их не посмела. Почему? Почему я и плачу, и радуюсь, как дура? Ведь я понимаю, что ничем хорошим это кончиться не может. А на душе праздник. Ну, вот и налетел ураган. Любовь пришла. Бедные дети! Счастливые дети! Войдите! Здравствуйте, хозяюшка! Простите, что я врываюсь к вам! Может быть, я помешал? Может быть, мне уйти? Нет, нет, что вы! Садитесь, пожалуйста! Можно положить узелок? Конечно, прошу вас Вы очень добры Ах, какой славный, удобный очаг И ручка для вертела И крючок для чайника Вы королевский повар? Нет, хозяюшка Я первый министр короля Кто-кто? Первый министр его величества А, простите Ничего, я не сержусь Когда-то все угадывали с первого взгляда, что я министр Я был сияющий, величественный такой Знатоки утверждали, что трудно понять, кто держится важнее и достойнее Я или королевские кошки А теперь сами видите Что же довело вас до такого состояния? Дорога, хозяюшка Дорога? В силу некоторых причин мы, группа придворных, были вырваны из привычной обстановки и отправлены в чужие страны. Это само по себе мучительно. А тут еще этот тиран. Король. Что вы, что вы. К его величеству мы давно привыкли. Тиран – это министр-администратор. Но если вы первый министр, то он ваш подчиненный? Как же он может быть вашим тираном? Он забрал такую силу, что мы все дрожим перед ним. Как же это удалось ему? Он единственный из всех нас умеет путешествовать. Он умеет достать лошадей на почтовой станции, добыть карету, накормить нас. Правда, все это он делает плохо, но мы и вовсе ничего такого не можем. Не говорите ему, что я жаловался, а то он меня оставит без сладкого. А почему вы не пожалуйтесь королю? Ах, короля он так хорошо, как это говорится на деловом языке, обслуживает и снабжает, что государь никого не хочет слушать. Ни министров, ни придворных дам. Да, к слову, вот они. Черт его знает, когда это кончится. Мы тут запаршивим к свиньям, пока этот ядовитый гад соблаговолит дать нам мыло. Здравствуйте, хозяйка. Простите, что мы без стука. Мы в дороге одичали, как чертова мать. Да, вот она, дорога. Мужчины делаются тихими от ужаса, а женщины грозными. Позвольте представить вам красу и гордость королевской свиты. Первую кавалерственную даму. Боже мой, как давно не слышала я подобных слов. Очень рада, черт побери. Фрейлины принцессы, Оринти и Аманда. Простите, хозяйка, но я вне себя. Его окаянное превосходительство министр-администратор не дал нам сегодня пудры, духовки оль и глицеринового мыла, смягчающего кожу и предохраняющего от обветривания. Я убеждена, что он продал все это туземцам. Поверите ли, когда мы выезжали из столицы, у него была всего только жалкая картонка из-под шляпы, в которой лежал бутерброд и его жалкие кальсоны. <связывая> <связывая> <связывая> не вздрагивайте, мой дорогой, то ли мы видели в дороге. Повторяю, кальсоны. А теперь у наглеца 33 ларца и 22 чемодана, не считая того, что он отправил домой с Аказией. И самое ужасное, что говорить мы теперь можем только о завтраках, обедах и ужинах. А разве для этого покинули мы родной дворец? Скотина не хочет понять, что главное в нашем путешествии – тонкие чувства. чувство принцессы, чувство короля. Мы были взяты в свиту, как женщины деликатные, чувствительные, милые. Я готова страдать. Не спать ночами – Умереть даже согласна, чтобы помочь принцессе. Но зачем терпеть лишние, никому не нужные, унизительные мучения из-за потерявшего стыд верблюда? Не угодно ли вам умыться с дороги, сударыня? мыло нет у нас! Я вам дам все, что требуется, и сколько угодно горячей воды. Вы, святая, мыться, вспомнить оседлую жизнь... Какое счастье! Идемте, идемте, я провожу вас. Присядьте, сударь, я сейчас вернусь и угощу вас кофе. А Аманда, идемте, идемте, ах, какое счастье, какое счастье!